Глава одиннадцатая Первым, в чем он заметил изменения, было само время. Дни шли за днями, сменяя друг друга, но границы их расплылись, потеряли четкость, слились. Время обернулось бесконечной пестрой лентой, наматывающейся на скрипящий ворот его новой жизни. Иногда он, будто очнувшись от долгого сна, не мог понять, утро сейчас или вечер. Цифры календаря, каждая из которых обозначала собой день, спутались в его сознании, перемешались. Он спал, ел, изучал себя и совершенно потерялся в этом временном потоке, не имеющем направления. Иногда ему даже казалось, что это может быть симптомом, его восприятие времени нарушено гнилью. Но в следующую же минуту это казалось ему глупостью. Завтрак, обед, ужин, дыхание, спящее клоп от боком, торжественные звуки, вырывающиеся из тела, горький табачный дым, Теперь его жизнь состояла из этих кусков, соединенных друг с другом без помощи секунд, минут и часов. Как заведенный механизм он что-то делал по устоявшейся привычке, стараясь не заглядывать в будущее. В будущем был лишь страх, и Моан, потеряв счет времени, стал чувствовать себя немногим легче как будто никакого будущего не было вовсе, а был лишь один бесконечно тянущийся день. Точно для того, чтобы проверить его, судьба выделила из своих песочных часов несколько невесомых пылинок, наполненных надеждой и облегчением. Маан регулярно осматривал свое тело и, боясь поддаться затаенной радости, Замечал, что никаких изменений в нем не происходит. Пятно на внутренней стороне колена осталось прежним, не увеличилось в размерах и не изменило цвета. Иных пятен не появилось, и самочувствие его было самым обыкновенным. Осмотр стал ритуалом, болезненным для напряженных нервов, но необходимым. Он раздевался перед зеркалом И искал следы гнили, тронувшие его плоть Искал и не находил Как смертельно больной, ожидающий заключительных анализов Он боялся впустить в себя надежду Но в то же время не мог противиться подспудному чувству облегчения Которое разливалось в нем Возможно, он вовсе не болен Может быть, этому пятну на ноге уже много лет, а он лишь сейчас заметил его. Какой-то мелкий сбой в вакцинации, подаривший ему лживый признак гнили. Локальное поражение, не имеющее власти над его телом. Его вес остался постоянным. В этом ему тоже показался хороший знак. Рука заживала, становясь все крепче, и он подолгу разминал ее, освободив от надоевшей повязки. Единственное необычное ощущение, которое он испытывал, периодический зуд в нижней челюсти, там, где стоял зубной протез. Этот зуд был неприятен, но не настолько, чтобы всерьез беспокоить его. То, чего он боялся, не появлялось. Кожа не покрывалась бесформенными наростами. Черты лица не менялись, хотя и стали резче. Маан заключил, что это следствие нервной нагрузки. Глаза остались прежнего цвета. В пальцах не образовывались новые суставы. Слух не слабел. Собственное тело, раньше бывшее привычным и знакомым, как простоявшая много лет в гостиной мебель, теперь казалась ему загадочным вместилищем, заброшенным храмом, в котором он, слепой исследователь, бродил на ощупь, пытаясь нащупать что-то необычное. Пятно на ноге он заклеил пластырем и, ложась в постель, уже не так боялся того, что Кло — Вдруг включит свет и увидит эту уродливую отметину. Если спросит, он всегда может сказать, что просто поцарапался. Она не будет ничего подозревать. Для нее, как и для многих миллионов лунитов, сама мысль о том, что инспектор контроля может подхватить гниль, была абсурдной и немыслимой как и для него когда-то. Он не ощущал себя больным, он по-прежнему был бодр, полон сил и энергии. Но теперь это пугало его. Сжимая и разжимая в кулак пальцы правой руки, некогда висевший безжизненным грузом на груди, Маан смотрел на них, нахмурившись, как на инопланетное и неприятное существо. Но больше никаких изменений в его теле не происходило. И постепенно, боясь обнадежить себя ложным знаком, Маан стал склоняться к мысли, что дела его не так уж и плохи. До тех пор, пока однажды вечером не произошло нечто такое, что заставило его надежды обратиться в пепел и грязь. Кло по своей привычке легла в постели раньше него. Против его ожиданий, с того дня, когда Кло обнаружила его с сигаретой, она не сделала ни одной попытки поговорить с ним на эту тему. Видимо, вспышка ярости, которой он безотчетно поддался, выглядела достаточно грозно, чтобы вопрос о курении оказался отложенным на неопределенный срок. За все время их брака Маан ни разу не повышал на нее голос. Кловила себя, как обычно, хотя иногда в ее действиях ему мерещилась какая-то холодность, отстраненность. Может, сейчас она думала о том, что совсем не знала своего мужа. Маан чистил зубы в гигиеническом блоке, слушая, как скрипит кровать, на которую ложится кло. Задумавшись, в последнее время он часто делался рассеян, он сделал слишком быстрое движение зубной щеткой и нижнюю челюсть пронзил укол боли. Маан зашипел от неожиданности и стал сплевывать пену в раковину. В белых хлопьях, к его удивлению, попадались багровые кляксы крови. Во рту оказалось что-то большое и твердое, мешающее шевелить языком. Ничего не понимая, Ман засунул в рот палец и мгновением спустя непонятный предмет запрыгал по эмалированной поверхности раковины. Зубной протез, его собственный. Маан в недоумении взял его и посмотрел на свет. Протез был хороший, из категории вечных. Врач в госпитале, ставивший его лет восемь назад, уверял, что менять его никогда не придется. Все еще разглядывая эту странную, не нелишенную изящности вещицу, Маан провел языком по зубам, ожидая нащупать провал в том месте, где прежде стоял протез. Он и в самом деле там был, но когда Маан приблизился к зеркалу, чтобы рассмотреть то, что, как ему показалось, обнаружилось во рту, комната гигиенического блока вдруг крутанулась вокруг своей оси, да так, что он едва не упал. В розовом небе отчетливо были видны крошечные жемчужинки — выбивающиеся из-под того места, где прежде стоял протез. Зубы. Четыре режущихся зуба, блестящих, как у ребенка. У него росли зубы. Он пощупал их пальцем, чтобы убедиться. Ошибки не было. Вполне обычные человеческие зубы, уже изрядного размера выросшие у 52-летнего мужчины. Маан схватился за раковину. Ему показалось, что ноги сейчас подкосятся, не выдержав веса тела. Никакой ошибки. Гниль на первой стадии. Маан быстрыми неловкими движениями завернул протез в салфетку, И бросил на самое дно мусорника Точно опасную улику Его начал бить озноб Тело обмякло Мышцы сделались тяжелыми и непослушными Налились водой Значит, надежда была глупостью Пустой иллюзией отчаявшегося разума Он болен Гниль в его теле И скоро примется за свою разрушительную работу Гнилец При одной мысли об этом Желудок сдавило судорожным спазмом Выворачивая наизнанку Чудовище Живой мертвец Урод Захотелось ударить в зеркало так, чтобы звенящие куски хлынули во все стороны, чтобы не видеть этого испуганного лица, с дрожащей в глазах пленкой страха и заострившихся, как у голодающего, черт. Маан едва сдержал этот порыв. Для этого пришлось сжать кулаки так, что захрустели суставы пальцев. Нельзя привлекать внимание Нельзя вызывать подозрений Да, он подхватил гниль Это чудовищно Это невозможно Это абсурдно Но ему надо сохранять хладнокровие Если он надеется как-то выпутаться Выпутаться? Смешно Грохотнула в сознании злая мысль От гнили не избавиться Ему нужно время Чем больше, тем лучше Если у него будет время, он что-то придумает Да, он точно найдет выход Возможно, придется выйти на людей мунно Раздобыть вакцину и провести повторную вакцинацию Или открыться кому-то из тех, кому можно доверять Или единственное, чего он не может позволить себе Это неосторожности Надо сохранить трезвый ум А не метаться подобно обезумевшему от ран зверю Тогда выход откроется сам собой Эти мысли помогли ему успокоиться и собраться с духом. Умение выжидать – черта любого опытного инспектора. Амаан считал себя опытным. Служба не терпит поспешностей. Восстановив дыхание, он умылся и вернулся в спальню, вздрагивая от каждого шороха но заснуть той ночью так и не смог. С того дня гниль не давала ему передышки. Вновь и вновь он находил ее следы, всякий раз испытывая при этом ужас, с которым невозможно было бороться. Словно насладившись его сомнениями и иллюзиями, гниль явила себя ему сперва осторожно, но все настойчивее и смелее с каждым днем. Теперь он ощущал ее присутствие постоянно. Зловонное дыхание, касающееся его кожи, сладострастные прикосновения липких отростков. Новые зубы выросли в каких-нибудь три дня. Они были крепкие. Совершенно человеческие, сверкающие Но Маан избегал даже прикасаться к ним языком У него улучшилось зрение Он заметил это случайно, обнаружив, что с легкостью читает без очков Это открытие, как и все последующие, вызвало в нем лишь безотчетный страх Он знал, что стоит за ним Гниль совершенствует только то, что собирается разрушить Как тщеславный поджигатель Она недовольствуется разрушенной хижиной Ей нужен сверкающий дворец Который вскоре займется неугасимым пламенем И для возведения этого дворца Она не пожалеет сил У него изменился вкус Соевый бифштекс стал казаться ему отвратительным. Напротив, белковый сублимат, который он раньше не выносил, теперь возбуждал аппетит. Гниль не просто меняла его тело, она меняла его привычки, пробираясь все глубже и глубже. Его стал раздражать яркий свет. Когда осветительные сферы зажигались на полную мощность, он задергивал шторы и просиживал целый день в одном положении, вслушиваясь в мертвые волны полной тишины, лишь изредка нарушаемые гулом воздушного фильтра. Он пытался себя убедить, что ищет выход, что выигранное у болезни время — он тратит на то, чтобы придумать средства спасения. Но смертельная апатия наваливалась на него, сдавливая со всех сторон нечеловеческой хваткой, и он погружался в подобие транса, оцепенения тела и рассудка. Несколько раз, особенно когда по улице проезжал грузовой автомобиль, он поддавался панике Безотчетно вскакивал на ноги, ловя любой звук Ему мерещился безликий белый фургон санитарного контроля под окном В такие моменты удары сердца становились едва ощутимыми Точно оно само делалось крошечным, с камешек размером Эти приступы страха случались ежедневно И Маан понимал, что это только начало Потом будет хуже Он опять вспомнил Бента Менеса С его древним пистолетом в дипломатии. Он еще держался, хотя тоже был до смерти напуган Он тоже был в конце первой стадии Стоял на пороге перерождения Которое навеки отделит его от человеческого рода И знал об этом Он тоже готовился принять свою новую сущность Но его страхи стер одним движением пальца Инспектор санитарного контроля Очень любопытный инспектор Которому хотелось узнать, что чувствует гнилец Который стал на пути необратимой трансформации Ведь врачу в глубине души всегда интересно Что чувствует смертельно больной пациент А жандарм, не всегда отдавая себе в этом отчет, думает о том, что чувствует убийца. В доме оставаться нельзя. Маан понимал это. Даже если он напишет прошение об уходе в отставку и никогда в жизни не увидит больше Мунна, это не будет спасением. Его рано или поздно найдут, забившегося в угол, рихнувшегося от ужаса, забывшего свое имя и лица тех, кого он когда-то знал. Гнилец обречён вместе вроде этого. Рано или поздно на него донесут. Соседи, которые сочтут подозрительным его странное затворничество, или техник, пришедший ремонтировать инфотерминал. Или Но эту мысль он еще старался от себя гнать. Значит, бежать. Прочь из дома. Прочь из этого жилого блока. Как можно дальше. Так далеко, как способны занести его ноги. Без социального класса. Без имущества. Без прав и возможностей. Сознательно обречь себя На жизнь бездомного бродяги Уйти туда, где редко появляются инспекторы Где тихо, нет яркого света Эта мысль казалась простой и логичной И Маан не сразу понял, что мыслит как гнилец Гнильцы почти всегда бегут от общества Начиная со второй стадии Они делаются беспокойные, тревожные, почти безумные, и они бегут в развалины, в подземные убежища, в заброшенные фермы. Прописная истина, известная каждому инспектору. Махан засмеялся отвратительным хриплым смехом. Чья это была мысль? Его? или того нового существа, которое просыпается в его теле и готовится его примерить на себя. Несколько раз он пытался снова взять в руки нож, но всякий раз после продолжительной борьбы в бессилии разжимал пальцы. Тщетно. Он, проработавший 30 лет в контроле, ни единожды встречавший взгляд смерти, Уверенный в том, что встретит свою судьбу в последнем бою, не дрогнув, теперь не мог отказаться от жизни, сколь бы отвратительно она не была. Завтра я закончу это, говорил он себе, откладывая нож. Но на следующий день ничего не менялось. Ман в ярости кусал губы, но поделать ничего не мог. Смерть, всегда оказавшаяся постоянным спутником, старым знакомым, который однажды просто поманит пальцем, вдруг сделалась недоступной, отвернулась от него. В ящике со старыми инструментами Маан нашел ключ, захваченный когда-то по рассеянности со службы. Удобный инструмент, когда надо открыть дверь или превратить собственную голову в несколько горстей сырой субстанции, размазанной по стенам и полу. Никакого ожидания, никакой боли. Одно небольшое движение, и даже щелчка спускаемого механизма он, скорее всего, не услышит. Он держал ключ, прижатым к голове до тех пор, пока не затекали пальцы. И клал обратно Он начал ощущать зуд Тонкий, неприятный Этот зуд свербел под кожей Так, как будто там поселились Маленькие беспокойные насекомые Маан по нескольку раз в день мылся Тратя такое количество воды Что узнай об этом кло Пришла бы в ужас Но ощущения эти не проходили Он расчесывал кожу до появления царапин, втирал мазь, но без ощутимого эффекта. Его мучил страх, что это предвестник очередного проявления гнили. Вторая стадия, на пороге которой он находился, могла нанести удар в любой день. Может быть, его кожа сделается прозрачной и хрустящей, как крылья стрекозы, и сквозь нее будут видны искаженные, потерявшие форму комья внутренних органов. Или его голова начнет удлиняться, превращаясь в подобие крокодильей морды, ощерившись страшными, растущими в несколько рядов зубами, и он просто сойдет с ума от невыносимой боли в хрустящих от гиперактивного разрастания костях. Гниль любит одаривать своих любимцев необычными дарами. Может, он просто начнет усыхать, заживо мумифицироваться, превращаясь в восковую статую. Кожа начнет прилипать к костям, станет сухой, как пергамент, и хрупкой. И умрет он от того, что упадет на пол и разлетится на части». Маан терял сон и аппетит. Чтобы это не тревожило Кло, он старался делать вид, что чувствует себя превосходно. Но с каждым днем для этого требовалось все больше сил, запас которых стремительно убывал. За завтраком он пил кофе, говоря, что его голод еще не проснулся, он поест позже. Ночью лежал без движения, глядя в потолок. Кло что-то замечала. Он слишком долго прожил с ней, чтобы понимать ее без слов. Но вслух ничего не говорила. Если она и замечала какие-то странности в его поведении, то, скорее всего, считала их последствиями недавней болезни. А странностей становилось все больше. И постепенно они брали верх над Мааном, втягиваясь в его жизнь и становясь её частью. Некоторые он замечал и старался им противиться. Другие входили исподволь, но так естественно, что он мог долго их не замечать. Ему стало трудно читать. Он мог взять с полки книгу, открыть её, но не осилить и абзаца. Состоящие из ровных типографических символов строки Вдруг обращались в рваный причудливый узор В котором тонул взгляд Было ли это следствием рассеянности И истерзанных страхом нервов Или чем-то большим? Ману не хотелось задумываться об этом Ему стало сложно поворачивать голову Когда под окнами раздавался звук автомобильного двигателя, он поворачивался всем телом, рефлекторно. Еще ему стало казаться, что в доме очень жарко. Несмотря на то, что термостат показывал вполне обычное значение, Маан стал выводить его на минимум и только тогда чувствовал себя сносно. Ещё ему казалось, что кисти рук теряют чувствительность, часто немеют. Если он сидел некоторое время без движения, они затекали так, что приходилось их разминать. Второе пятно появилось через восемь дней после первого. Ман каждый день осматривал своё тело в зеркале, и плоды этой неприятной процедуры давали ему тень надежды, пока никаких изменений он не наблюдал. Может, гниль, перешагнув нулевую стадию, остановится в первой? Для гнили нет ничего невозможного. Если так, это не самый паршивый вариант из тех, что у него остались. Так думал Маан, глядя в зеркало». Конечно, это все равно будет означать добровольное затворничество до конца своих дней, но, по крайней мере, он сохранит сходство с человеком и, если совсем повезет, умрет своей смертью, а не на лабораторном столе садистов в белых комбинезонах. Пятно появилось на груди, на несколько сантиметров выше правого соска. Оно выглядело совсем крохотным, и, впервые увидев его, Ман подумал, что это чернильная капля, испачкавшая кожу. Он тер ее губкой для душа несколько минут, не позволяя себе укрепиться в своем страхе, но это было бесполезно. Следующие несколько дней ему оставалось лишь наблюдать, как пятно растет. Проснувшись, и убедившись, что Кло уже ушла, он первым делом смотрел на него с затаённым желанием увидеть, что оно пропало. Но Гниль редко склонна выполнять желания. У неё запущены иные планы. Пятно делалось больше. Точно капля чёрной маслянистой жидкости, закачанной инъектором под кожу, она растекалась там, с каждым днем отвоевывая для себя новые миллиметры. Точно живая язва, она распространялась, уничтожая ткани его тела, пировала на нем. Однажды, в приступе злости и страха, Маан затушила об нее сигарету и почти не почувствовал боли. Лишь легкое сжение и ничего кроме... Ожога не появилась, пятно даже не изменило цвета. Оно уже не было частью человеческого тела. Маан стал спать в майке, и Кло этому не удивилась. После их короткой ссоры между ними установились подчеркнуты нейтральные отношения, проникнутые больше прохладной вежливостью, чем человеческим теплом. Любовью с тех пор они не занимались. Отношения с Бесс тоже были непонятные. После того, как им удалось хорошо поговорить, Ману казалось, что между ними установился тонкий, но прочный мостик, и она глядит на него без прежнего страха. Однако она не могла не ощущать что в доме с недавних пор установилась напряженная атмосфера, лишь подчеркнутое нарочито вежливыми отношениями с Кло. Дети всегда чувствуют подобное, даже если не в состоянии выразить это словами. Бэс не могла не ощущать, что в их доме что-то изменилось. Маану она казалась посерьезневшей, немного замкнутой, избегающий любых разговоров. Утром она молча завтракала с Кло, потом брала портфель и уходила в школу. И, возвратившись, до позднего вечера готовила уроки, не показываясь из своей комнаты. С Кло они тоже почти не разговаривали. Когда она приходила со службы, уставшая и с покрасневшими глазами, Он, поужинав, уже сидел на диване и смотрел теле. Они перебрасывались набором дежурных слов, которыми научились жонглировать автоматически, не задумываясь. Здоровье. Дела на службе. Ужин. Телеспектакль. Новости. Слова можно было бросать в любом порядке, Ни одно из них не несло какого-либо смысла. Но без этой иллюзии общения было сложно делать вид, что все идет по-прежнему. Маан чувствовал, что становится раздражительным, Нездержанным, резким. И изо всех сил сдерживал себя, Стискивая стальной хваткой готовую вырваться наружу По поводу или без кипящую злость. Его раздражало все. То, что Кло готовит. Беспорядок в квартире. Закончившийся гигиенический гель. Но эта злость, рожденная в нем гнилью, пока компенсировалась осторожностью, которую насаждала та его часть, которая была человеком. Он стал осторожен до мнительности и изворотлив. Каждый свой шаг И каждое слово он просчитывал наперед Не доверяя теперь интуиции и привычкам Они могли подвести Прежде чем что-то сделать Он вспоминал, как поступил бы в подобном случае Несколько месяцев назад Это помогало практически всегда Он стал замечать, что ему хватает Двух часов сна в сутки Он не мог выспаться даже в одиночестве, но в то же время не ощущал никакой усталости. Он стал меньше есть, но это никак не отразилось на его весе. Однажды он не ел три дня подряд, не ощущая при этом никакого дискомфорта, но весы продолжали показывать прежние цифры. Еще был страх. Страх. Маану везде чудилась опасность Прикрывая глаза, он вдруг начинал слышать приглушенные голоса Раздающиеся из-за двери И тогда ему представлялась штурмовая группа кулаков Замершая у его дома Фигуры в черных доспехах, лишённые лиц Собранные, готовые выполнить задачу любой ценой И, конечно, несколько инспекторов. Может быть, даже Геаллах. Маан мог видеть его лицо, потемневшее, как обычно перед операцией, напряженное, почти незнакомое. Геаллах — отличный специалист. Взять молодую двойку для него не сложнее, чем выпить стакан джина. Это произойдет очень быстро и аккуратно. Он всегда работает аккуратно, несмотря на свое демонстративное пренебрежение дисциплиной и инструкциями. И, наверное, когда-нибудь, сидя в атриуме и покуривая, пряча в усах знакомую усмешку, он будет говорить кому-то «Брал я как-то одного гнильца в его доме. Обычная двойка. Звали его Маан». Эти мучительные видения преследовали его постоянно. Он стал подозрителен. Когда Кло и Бэс уходили, он тщательно проверял запертали дверь. Они обычно пользовались одним замком, но он запирал и второй. Смешная предусмотрительность. Тонкая пластиковая дверь — вряд ли выдержит даже хороший удар прикладом, не говоря уже о богатом инструментарии из арсенала кулаков, специально созданном для того, чтобы открывать запертые двери. Маан жалел о том, что заранее не предусмотрел мер по защите дома. Но теперь с этим поделать уже ничего нельзя было. Они с Кло выбрали дом в хорошем жилом блоке, где жили луниты от тридцатого уровня и выше. Здесь практически отсутствовала преступность, и необходимость оборонять свой дом с оружием в руках могла прийти в голову только сумасшедшему, такому как он. Маан не сомневался, что его рассудок претерпел какие-то изменения – но все же сохранял достаточное количество здравого смысла, чтобы понять, если контроль решит взять его, никакие ухищрения и попытки спастись не увенчаются успехом. Они просто окружат дом и возьмут его. Быстро и четко, опыта им не занимать. Им часто приходится выковыривать гнильцов из убежищ. Напуганных, ослепших и оглохших от римских свечей, вжимающихся в камень, который так и не смог их защитить. «Хорошо, что сейчас взяли», — скажет Таин. «Еще пару дней избежал бы в гнездо ищи его потом». «Такой не сбежал бы». Скажет кто-нибудь, например Мвези, пуш, я его знаю. Думая об этом, Ман безотчетно сжимал в руке ключ. Смехотворное оружие, не чиТА и самому старому пистолету. Но может он успеет быстро застрелиться до того, как они выломают дверь. О том, что они увидят, когда окажутся внутри, Маан старался не думать. Может, к тому времени от него останется лишь фрагмент головы и позвоночник, отвратительное подобие змеи, бьющейся на полу. Или его тело начнет разрастаться, точно надуваемое изнутри, и в тех местах, где непоспевающее расти плоть будет лопаться, Возникнут огромные зловонные гнойники. Может, к тому моменту, когда про него вспомнят, он уже не сможет выйти из дома, как тот парень по имени Тцуки, которого они с Геоллахом брали вечности назад. Весь дом наполнится хлопочущими людьми мунно в их неотъемлемых белых комбинезонах. Собранные и хладнокровные, как ученые за работой. Они деловито будут орудовать хирургическими пилами, захватами и щипцами, упаковывая его слишком большое тело в пластиковые мешки. Им повезет, если к тому моменту его голосовые связки атрофируются в достаточной степени, чтобы он не мог кричать. Ужасно неприятно стоять рядом и слушать, как кричит изымаемый из комнаты гнилец. Пятно на его груди стало размером с ладонь. Он не мог на него смотреть. Мертвая чернота гнилостной метки гипнотизировала. Казалось поверхностью холодного бездонного озера в безлунную ночь. Иногда Маан машинально запускал пальцы за отворот рубашки, чтобы проверить, на месте ли оно. И пальцы касались чего-то плотного, гладкого, будто обработанного воском, податливого. Кожа на груди стала утрачивать чувствительность даже там, где ее не коснулась проклятая чернота. В промежутках между приступами паники и злости Он пытался следовать своему плану. Бежать. Покинуть этот жилой блок. Найти уединенное место, в котором не будет ни деклассированных, ни гнильцов. А ведь чутье, которое он все еще полагал человеческим, может привести его в гнездо. У него не было ничего для осуществления этого плана. Ни оружия. Ни запасов еды, ни подходящей одежды. Не было и решительности. Маан ощущал, что готовность действовать становится все слабее. Он стал замкнут в себе, пассивен, бездейственен. На него навалилась апатия и равнодушие. И хотя каждый раз, просыпаясь, он испытывал страх, не зная, какие перемены произойдут с его телом, и сознавал, что находиться в доме необычайно опасно, всякий раз, когда он думал, что пора что-то делать, воля и силы оставляли его. Ему было страшно даже подумать о том, чтобы выйти за пределы дома. Окружающий мир – Залитый равнодушным светом освещающих сфер Был ему невыносим Даже в окно он смотрел через силу Только если слышал звук автомобильного двигателя «Завтра», — говорил он себе, засыпая И часть его сознания, обманутая этой ложью Действительно считала, что завтрашний день Станет поворотным, решительным Но наступало утро, и его воля вновь была парализована. Тело немело в привычном оцепенении, от которого он частично пробуждался лишь тогда, когда слышал звонок кло в дверь. Тем не менее, он начал некоторые приготовления. Маан начал запасать еду впрок. Он брал лишь то, что могло долго храниться вне криокамеры консервированную сою, сублимированные брикеты, упаковки очищенной воды. Все это он складывал в шкаф в своем кабинете, заваливая вещами. В последнее время он ел настолько мало, что у Кло не возникало подозрений из-за пропажи еды. Вытащив лезвие у длинного кухонного ножа, он соорудил грубое подобие кинжала. Это оружие было более чем примитивно. Но Маан по опыту знал, что даже самое плохое оружие хуже его отсутствия. Возможно, ему предстоит скитаться еще несколько лет. Значит, он должен приложить все усилия для того, чтобы выжить. «Выжить», – смеялся в его голове чей-то чужой незнакомый голос – «Выжить. Тебе осталось жить едва ли несколько недель. Ты уже умираешь. Точнее, умирает в тебе то, что было Моаном. А то, что останется, оно сможет выжить и без твоих припасов. То, что останется. Может, в один прекрасный день он просто не проснется». Его сознание не вынырнет из сна, оставшись по другую сторону яви. И это разлагающееся тело останется в полном распоряжении гнильца. Хорошо бы так. Еще он думал о том, чтобы посвятить в свой секрет Геаллаха. Направленная против него злость давно улеглась, задавленная более сильными чувствами, нахлынувшими на него. Геаллах – старый верный друг, сколько лет прикрывавший спину и рисковавший собственной шеей по его приказу. Его единственный друг. Раз уж нельзя закончить все самостоятельно, может, только на его помощь и остается рассчитывать. Глупо думать, что Геаллах поймет его. Но, может, в памяти о старой дружбе он не откажется оказать ему одну услугу. Потратить один патрон. Это было бы просто и быстро. Никакой борьбы с собственным телом. Никаких скитаний. Никаких мук. Только короткий щелчок спускаемого курка, бьющая в лицо волна раскаленного воздуха, насыщенного терпким запахом пороха и стремительно приближающийся пол. Так просто. Эта мысль приходила в голову Маана не единожды, но всякий раз, задумываясь, он изгонял ее прочь. Она была соблазнительна, но нереальна, и он понимал это. Геаллах, вне зависимости от черт характера, которые знал в нем Маан, в первую очередь был агентом контроля. И образ его мышления Маан знал превосходно, так как тот мало отличался от его собственного. Служба в контроле за много лет учит думать единообразно. Единообразно но очень эффективно. Если Геаллах узнает, что Маан болен гнилью, он при всем желании не сможет подарить ему легкую смерть. Слишком опасный случай, таящий в себе невообразимые последствия. Если гниль научилась пробивать брешь в барьере, созданном вакциной... Неизвестно, сколько еще служащих контроля под угрозой. А значит, он не получит свой один патрон, самую малость из того, на что может рассчитывать. Слишком велика роскошь потерять наглядное пособие по новому типу гнили. Такое надо изучать, вскрывать под ослепительным светом софитов в операционной. Наблюдать. Нет, ему придется привыкнуть к мысли, что он один. Никакой помощи извне, никакой надежды. Доверять можно только своим чувствам и надеяться только на свои силы. Тогда у него будет возможность прожить еще немного, года пол, а потом... Новый уклад жизни, уже ставший привычным, был нарушен однажды вечером, когда Маан по своему обыкновению изображал дремоту перед работающим теле. В дверь позвонили. От неожиданности Маан едва не вскочил на ноги с оглушительно бьющимся сердцем, перепуганный и неловкий. «Без приглашения не приходит никто», особенно в их жилом блоке. Он был уверен в этом, как и в том, что никого не приглашал. Черт возьми, он до конца жизни не станет никого приглашать, если не совсем сошел с ума. В кармане Маан носил свой самодельный нож, соорудив для него подобие ножен из короткого обрезка шланга. Ключ был слишком массивен, чтобы носить его при себе. Его Маан держал под в коридоре плащом, так, чтобы можно было быстро вытащить, одной рукой отпирая дверь. Он предпринял много мер безопасности, подстегиваемой постоянными приступами страха и паранойи. Но в тот момент, когда прозвенел звонок, он оцепенел, и сил хватило ровно для того, чтобы стиснуть грубую рукоять ножа в кармане. Кло ничего этого не заметила. Поздновато для гостей, — заметила она, подходя к двери. — Не открывай! — хотел было крикнуть Маан, но крик комьями сухой глины рассыпался в горле, перекрыв воздух на то время что было необходимо кло, чтобы повернуть дверную рукоять. Дверь распахнулась, впустив в комнату пронизывающую вечернюю сырость. Человек, на плечах которого влажно блестел плащ, шагнул внутрь. И улыбнулся своей обычной улыбкой, которую подчас было сложно разглядеть под ухоженными усами. Тронутыми метабачной рыжиной Гейн Это был Гейн Геаллах собственной персоной Иман ощутил, как где-то глубоко в грудине Между смёрзшимися ребрами раздувается тугой клубок страха Похожий на гнойный комок Вот-вот готовый раскрыться И выплеснуть наружу своё обжигающее содержимое Гейнги Аллах стоял на пороге его дома и улыбался, глядя на него. Призрак из прошлого, воплощение всех страхов последнего месяца. Привет, Джад, сказал он легко, смахивая с волос мелкую водную пыль, от чего в комнате сразу разнесся летучий химический запах, вроде того, что бывает на улице после орошения дезинфектантами. Славный вечер! Ман попытался проглотить ком, застрявший в глотке, и улыбнуться в ответ. Играть до конца. Не подавать вида. Добрый, старый гейн, ты все-таки пришел. Никому не доверил эту работу, должно быть. И верно. Дело важное Пришел один Улыбнулся с порога Очень по-джентльменски Спасибо, Гейн, старый друг За это спасибо Эй, ты чего? Я... Привет, Гейн Извини, задремал Манс махнул Ладонью с лица Воображаемую дрему Заходи, не стой И он зашел. Не стал снимать плащ, что сразу показалось Моану зловещим, но понятным. Да и что тут не понять. Старые друзья редко приходят без повода. «Извини, не предупредил, но тут дело такое. Я думаю, тебе будет интересно». Моан с удивлением заметил, что страх, раздувавшийся внутри него зловонным бутоном, опал, оставив после себя мягкую, ровную апатию и безразличие. И даже где-то в самой своей глубине легкое облегчение. Все кончилось. Он вспомнил Бента Менеса, человека, для которого он стал последней увиденной вещью в этом мире. Тот тоже боялся. Жутко до дрожи в пальцах, до скрипа зубов. А потом, все поняв, вдруг обмяк, успокоился и стал едва ли недоброжелательным. Неизвестность выпивает силы, а когда видишь смерть лицом к лицу, для неизвестности места не остается. Маан понял это и улыбнулся. Почти искренне. Хорошо, что пришел именно Геоллах. «Раздевайся, садись», — сказал он дружелюбно. «Согреешься. Чаю?» Он пытался найти на лице Геоллаха отпечаток отвращения, который неизбежен в присутствии гнили. Краткий проблеск ненависти в прищуренных глазах. Но Гиаллах должен был хорошо умел владеть своим лицом. Маану только показалось, что тот скрывает некоторое напряжение, пытаясь замаскировать его преувеличенной бодростью и возбуждением. Не стоит, сказал Гиаллах. Напротив, я хотел захватить тебя. Если ты не против, конечно. Конечно, не против. Подумал Маан, отворачиваясь. «Именно так ты и должен был сказать». «О, просто небольшая прогулка», – поспешно сказал Гиаллах. «Мне кажется, твое состояние здоровья уже позволяет совершать небольшие прогулки, ведь так?» «И надеюсь, что Клоу не обидится за похищение супруга в такой приятный вечер». Его грубоватая галантность всегда нравилась женщинам. Неудивительно, что Геаллах не собирался сковывать себя семьей. Кло улыбнулась, принимая его улыбку. «Разумеется, нет. Иди, дорогой. Ты и так сидишь дома днями напролет. Прогулка пойдет тебе на пользу». «Я тоже так думаю», — кивнул Маан, поднимаясь. Интересно, что расскажет ей Геаллах, вернувшись в одиночестве. Это должно быть что-то, соответствующее моменту. Например, закружилась голова, упал, пришлось срочно увезти в госпиталь. Инсульт. И дня через два появится Мун, лично засвидетельствовать скорбь и почтение. «Нам тоже было тяжело потерять его». «Скажет он, и в его бесцветных ясных глазах будет искреннее сочувствие. «Так нелепо, так глупо. Никто не думал, что это случится». Накидывая плащ, Маан, не удержавшись, подмигнул Гиаллаху. Его охватило какое-то болезненное лихачество, фальшивая бодрость, которую невозможно было спрятать в себе». Он знал, что живет последние минуты, и вся нерастраченная энергия, скопившаяся в уставшем теле, искала выход наружу. Он набросил плащ, осторожно, чтобы Гиаллах не увидел спрятанный под ним ключ, кажущийся сейчас бесполезной глупой игрушкой, и они вышли наружу. Неподалеку, как уставший черный зверь, Привалившийся к каменной кладке, дремала Кайра. Почему-то необычный белый фургон. Это благородно с его стороны, подумал Маан. «Ты уверен, что автомобиль – лучшее средство для пешей прогулки?» Спросил он с откровенным сарказмом. Ноги Аллах лишь махнул рукой. «Ерунда!» Пешком мы не поспеем и за час. Это в соседнем блоке. Давай-ка быстрее, у нас совсем немного времени. Это несколько сбило Маана с толку. Немного времени, соседний блок. Слишком изощренно для привычной процедуры. Может, Геаллах хочет отвлечь его внимание, чтобы потом быстро оглушить? Возможно. Но, садясь на пассажирское место, уютное, еще теплое, с которым он, казалось, расстался всего полчаса назад, Маан все же спросил. «Уверен, что не хочешь объяснить мне, в чем дело?» Он чувствовал присутствие Гиаллаха новым чутьем, которое уже не было обычным чутьем инспектора. Более тонкое, резкое, Оно отдавалось в затылке болезненными глубокими уколами, но в то же время давало ощущение необыкновенной ясности, точно невидимым радаром подсвечивая окружающее пространство. Маан ощущал вибрирующее стальное сердце автомобиля, находящееся в метре от него. Стены, проносящихся мимо домов. Низкий, Усеянный едва светящимися бусинами Искусственный небосвод Ни не зрение, ни обоняние Что-то другое Нечеловеческое, пугающее Но очень приятное Маан даже прикрыл глаза Наслаждаясь этой Только что открывшейся способностью Геолаха он ощущал как искривленный сверток, скрытый и сине-черным струящимся плащом, под которым в медленной пульсации горело сдерживаемое возбуждение. И что-то еще. «Я соврал, Кло!» — вдруг сказал Геаллах. «Но ну, не думаю, что ты обидишься из-за этого». «Не обижусь. Так надо. Спасибо, Гейн». Геолах, изменив своей привычке внимательно глядеть вперед, сидя за рулем, бросил на него взгляд, в котором ману так могло показаться из-за темноты», мелькнуло удивление. «Спасибо не мне, а ребятам. В конце концов, это они своими шкурами рисковали, чтобы сделать тебе приятное. Я лишь доставлю тебя куда надо. Знаешь, а ведь пришлось попотеть». Уверяю, тварь была не из легких. А уж я не одну сотню задушил. Потеряли двоих. Не бойся, кулаки. Сунулись раньше, чем надо. Слишком азартные. черт бы их побрал. Одного потеряли на месте, голова в лепешку. Твоя-то покрепче оказалась. Второго увезли в госпиталь, будет жить. По крайней мере, шанс есть. Ман перестал что-либо понимать. Концовка пьесы, которую он ждал с затаённой надеждой, обернулась абсурдом. Как будто последний монолог актёр прочёл на иностранном языке. Что? Дьявол, я ничего не понял. Кулаки? Куда мы едем? Я, Аллах, гнавший Кайру едва ли не на предельных оборотах, так, что улицы смазывались... Обращаясь разнородным серым тоннелям, терпеливо пояснил. "Тот гнилец, помнишь? Твоя старая тройка. Разрушенный стадион». «Еще бы не помнить. Он многое оставил мне на память». «Мы взяли его?» «О, Боже!» «Извини, не было времени рассказывать с самого начала». «В общем, сегодня Мун поставил нас брать гнездо в одиннадцатом блоке. Какие-то развалины не знаю чего. Может, школа?» «И там был наш парень. Наблюдатели опознали его. Да такого и не спутаешь. Огромный вымыхал, цущий дьявол. Еще месяц, была бы четверка, представляешь?» «Да», — сказал Маан, с трудом ворочая языком. «Надо же». Мун приказал брать живым. И понятно, не каждый день такой подарок его ребятам. Им на полгода развлечений хватит. До четвертой стадии и так единицы доживают. Кто помрет, наконец, в край истощенный, кто руки на себя все-таки наложит, кого деклассированные в трущобах разорвут. Ценный клиент. Вот я и решил тебе его показать. Потом уж не увидишь, ясно. Не бойся, мы его уже взяли. Запасли рыбницу... Хорошо проштудировали план здания. В общем, не как в прошлый раз, вслепую да наобум. Рыбницу. Такие свертки с остальной сеткой, которыми из гарпуна палишь. Новая вещица в хозяйстве кулаков и весьма эффективная, скажу. Правда, все равно двоих потеряли. Селеон ублюдок. Весь отдел его брал, до да два отделения кулаков, целая армия. Маант вспомнила огромное, согнутое непомерной массой тело, похожее на старое подгнившее дерево, склонившееся над ним, что-то бормочущее. «Зачем?» «А?» «Зачем ты везешь меня к нему?» Геоллах удивился. Искренне даже брови приподнялись. Ну, э, я думал, тебе будет приятно посмотреть. То есть теперь, когда мы его накрыли? Может, даже прострелить ему проклятые лапы? Убивать нельзя, приказ Мунна. Но на память что-то оставить можно. Как он тебе, а? Да, конечно. Конечно. Должно быть, Геаллах не ощущал исходящий от Маана запах гнили или не хотел ощущать. Маан вспомнил историю, которую вечность назад рассказывал в Атриуме Месчината, человек с холодным лицом убийцы и невыразительными глазами. Про человека, которому начал мерещиться запах гнили, но который отказывался поверить до тех пор, пока признаки не стали видны даже слепому. «Наверное, это типичная человеческая черта», — подумал Маан. Отказываться верить в страшное до последнего. Обманывать себя, придумывать оправдания, лгать. Геаллах не может не ощущать запах гнили. Он всегда чуял первую стадию за полста метров, а у меня уже подходит ко второй. «Значит, чует». Но это настолько не вяжется с мыслью о том, что старинам Аан мог подхватить гниль, что его сознание просто пропускает это мимо. Опять навалилась смертельная усталость, оцепенение. Ничего не закончилось. Пытка продолжается. Просто еще один акт надоевшей пьесы. Очная ставка двух гнильцов, один из которых уже сбросил человеческую личину и готовится к мучительной смерти, а второй лишь начинает привыкать к своей новой шкуре. Отвратительное должно получиться зрелище. Они остановились так резко, что Маан едва не ушиб голову о ветровое стекло. Место было незнакомым, но явно на окраине жилого блока. Почти полная темнота. «Пошли», — сказал Геоллах. «У нас минут десять. Потом мне приказано отправить гнильца, куда ему и положено. Но ты успеешь посмотреть». Разрушенный дом оказался ближе, чем он ожидал, в паре десятков метров от дороги. Сложно было сказать, чем он был раньше – школой, общежитием, административным корпусом, училищем, столовой. Время сделало его безликим, как почти все разрушенные дома. Во времена большой колонизации, когда люди, еще не привыкшие именовать себя лунитами, учились закапываться в лунную породу – и возводить свои первые строения, ошибки случались на каждом шагу. Неверно оценена плотность грунта или глубина залегания прочных пород, ошибка в расчетах, некачественный материал. Памятники той эпохи остались в каждом жилом блоке, и вряд ли их удастся убрать без остатка в течение следующих 50 лет. Слишком много ценных ресурсов требует демонтаж. Всего два уровня, и стены неплохо сохранились. Маан даже удивился, чего гнилец, бегущий от людей, выбрал так близко расположенный к жилым домам остов. В таких обычно ютятся деклассированные – Может, это было его временное пристанище, куда он бежал из разрушенного стадиона. Перевалочная база, точка на пути к новому гнезду. Если так, ему просто не повезло. Маан не сомневался, что как только на стол Мунна лег отчет о найденной тройке, тот сыграл боевую тревогу немедля. Контроль не любит допускать ошибок. Он тщеславен и заботится о своей репутации. Гнильца, который едва не отправил в могилу заслуженного старшего инспектора, надлежало разыскать немедля, приложив к этому все силы в распоряжении контроля. Неудивительно, что они собрали целую армию с новомодными игрушками и добились нужного эффекта. Геаллах включил переносной фонарь. «Заходи! Не споткнись здесь до черта мусора! Направо! Еще направо! Слева дверь, видишь? Туда!» Маан и сам понял бы, куда идти. Из дверного проема в центре мертвого каменного зала показывались лучи света — Желтые, серебристые и белесые. Точно там, как в ночных клубах, была собрана ритм цветоустановка. Только музыки слышно не было. Вместо нее Маан разобрал глухие ракочущие голоса, треск каменных плит под чьими-то тяжелыми подошвами, смешки, шелест ткани и металлический звон. «Добрый вечер, шеф!» «Добро пожаловать!» Заждались. Его окружили, ему жали руку. Осторожно, но немного бесцеремонно. Здесь было много уставших людей в массивных бронежилетах, и все они были похожи один на другого. Маан разобрал Мвези, Лалина, Мисчинату. Здесь был весь отдел как в ту славную ночь, когда они брали злополучную тройку. Маана встретили радостно. Каменная комната тревожно загудела, роняя с потолка чешуйки старой штукатурки. Слишком уж много человек заговорили одновременно. «Полюбуйтесь на нашу добычу!» «Не мешайте ему!» «Геаллах, был вызов тебя...» «Огромный же, правда!» «Привет, ребята!» — сказал Маан, ослепший от мельтешения фонариков. — Я рад вас видеть. Стало тише. Инспекторы разошлись в стороны, чтобы он мог лучше увидеть то, что находилось в центре комнаты. Сперва он заметил кулаков. Сбившись в тесную группу, они стояли поодаль, курили, сплевывая дешевым табаком на пол, оживленно жестикулировали и демонстративно не обращали внимания на прочих. Кажется, они были не в духе, и Маан мог понять, почему. Двое людей вышли из строя, один из них окончательно. А слава, как обычно, достанется не им, верным исполнителям, дробящим кулакам контроля, а этим чистюлям инспекторам которые половину жизни тасуют бумажки за письменным столом. Зато за каждую операцию получают очередной социальный класс. А потом он увидел и гнильца. Скорчившийся под несколькими слоями тяжелой металлической сетки, он тяжело дышал и, видимо, был очень вымотан. Скорее всего, он пытался вырваться на свободу и истощил даже свои невероятные силы. Он казался меньше, чем во время их последней встречи, и Маан смотрел на него без страха, даже с каким-то детским любопытством. Огромное мясистое тело, раздувшееся, давно потерявшее человеческие очертания, скрытое корообразной чешуёй. Вытянутая голова, похожая на еловую шишку, начавшая когда-то зарастать схожей чешуей, но так и не окончившая этой трансформации. И глаза. Два отверстия в розоватом мясе, источающие ярость и бессилие. Гнилец тяжело ворочался, согнутый едва ли не пополам, От его скрипящего неравномерного дыхания шелестела бетонная крошка под ногами. Большой зверь, когда-то бывший сильным и смелым, загнанный, побежденный, беспомощный. Маан попытался вспомнить свои прежние ощущения – Те, которые он испытывал, когда тяжелые, как стальные тросы, конечности гнильца перерубали его руку. Но ничего не вспомнил. Удар, он лежит на полу. Гнилец возвышается над ним и что-то говорит. Он не испытывал ненависти. Те события оказались скрытыми даже не в другом времени, а в другом человеке который уже не был теперешним Мааном, хотя никто из присутствующих об этом и не знал. «Я не могу его ненавидеть», — подумал Маан, разглядывая скованное чудовище с показным неискренним любопытством. «Наверное, потому что теперь мы с ним относимся к одному виду. Мы родственники». Но он давно прошел инициацию... «А я все цепляюсь за человеческую шкуру, которая того и гляди, начнет отваливаться кусками». На какую-то секунду он вдруг почувствовал себя совершенно чужим в этом кругу людей. Они показались ему даже не незнакомцами, а непонятными, жалкими в своем родстве существами. Возбужденно блестящие глаза – тощие руки, лежащие на оружии, бледные худые лица. Это было настолько отвратительно, что Маан стал размеренно и глубоко дышать, чтобы переждать приступ тошноты. И еще он чувствовал гнильца, даже не видя его. То ощущение, с помощью которого он впервые увидел в автомобиле Геаллаха, вернулась к нему, но уже в другом цвете, искаженная. Гнилец был горячей пульсирующей точкой в его мозгу, точкой, к которой уже протянулась невидимая ниточка. Маан попытался избежать этого контакта, но не его воля управляла этим новым чутьем, И с ужасом, от которого под ключицы впились ледяные шипы, он осознал, что эта связь между ним и связанным гноящимся чудовищем живет и действует. Она как будто перекачивала цвета, запахи, тактильные ощущения, формируя новый образ и дополняя его и этот образ отозвался на его мысленное прикосновение. Гнелец почувствовал Маана. Он казался старым, очень старым, как будто прожил сотни лет. Маан ощущал его усталость, стон его израненного и вымотанного тела. Он совершенно точно не был ни человеком, не чем-то похожим на человека. Разум гнильца, обращенный сам к себе, казалось, тоже ворочается, как зверь на неудобном ему ложе. Точно умирающий пес на стальной цепи. Совершенно чужой разум, прикосновение к которому обжигало, дезориентировало в пространстве и времени». Сумасшедший, подчиненный мысленным течениям, которые даже близко недоступны человеку, бесконечно чуждый всему здесь, страдающий, но не от одиночества, а от невозможности вести привычную жизнь в холодных недрах каменных развалин. Погружение оказалось столь глубоко, что Маан не заметил того момента, Когда его человеческое тело оказалось неспособно поддерживать этот странный контакт, он даже не понял, что падает. Просто пятна света от фонариков мелькнули перед глазами. Его тряхнуло, и когда он снова стал понимать, где находится, оказалось, что он висит на крепком плече Хольда, а задачан на заглядывающего ему в лицо. Нормально. Выдохнул Маан, отстраняясь. «Все, нормально. Просто накатило что-то. Еще бы!» С сочувствием в голосе сказал стоящий где-то за спиной Тайин. «Меня бы такой огрел, я бы тоже без удовольствия на него глядел потом. Понятно, шеф?» Он тоже не чувствовал нового запаха Маана. Никто не чувствовал Для них он все еще был человеком Их сознание не могло допустить иной мысли Как сознание жителей Земли Не смогло бы передать своему хозяину тот факт Что небо из голубого сделалось зеленым Но они, конечно, почувствуют Запах первой стадии еще может сбить их с толку Обмануть Но стоит ему ступить за черту второй, у них не будет никаких иллюзий. Это уже невозможно с чем-то спутать. Они поймут. И тогда его жизнь будет исчисляться минутами. Тот, кто поддерживает его за руку, будет готов раздробить череп выстрелом, а тот, кто сочувствует передать живодерам мунно, без всяких сомнений и угрызений совести. «Я волк в овечьей шкуре», подумал Маан, восстанавливая равновесие. «Но мой настоящий запах скоро пробьется через фальшивую шкуру, и тогда спустят волкодавов». Гнелец вдруг перестал ворочаться и, точно привлеченный чем-то, Попытался подняться. Стальные нити загудели под чудовищной нагрузкой, но выдержали. Инспекторы автоматически обнажили оружие. «Проснулся», — сказал Мвези, чье лицо вечно хранило обиженное полудетское выражение. «Ну ничего, ничего. Подергайся. Скоро тебя...» Вдруг сказал гнелец, замирая в неподвижности. От звука его скрипящего и трещащего голоса все вздрогнули. Никто не ожидал, что эта тройка умеет говорить. Слишком редкий случай. Один на... Вернулся. Медленный и старый. «Вернулся!» «О боже, заткните же его!» Лалина передернула от отвращения. Месчинато шагнул к связанному гнильцу, перехватывая за ствол пистолет, но Гиаллах положил ему на плечо руку, заставив остановиться. «Он нам нужен целым!» «Вернулся!» Продолжил скрипеть гнилец, ворочая своими жуткими глазами, кажущимися дном огромных гнойных ран. «Помню тебя. Вернулся. Какая ирония. Ты думаешь так же?» «Заткнись», — прошептал Маан, в ужасе понимая, что, открыв сущность гнильца, Он выдал с потрохами и себя, вывернул перед ним свою душу и рассудок, протянул связь. И этот гнилец, копающийся на полу, сейчас знает о нем маане больше, чем все остальные присутствующие в комнате. Куда больше. Смешно. Ирония, ты говорил, ты ненавидишь гниль, ненавидишь, так ты говорил. Очень смешно, ты говорил, что уничтожаешь ее, старый, медленный, смешно. Его речь не была похожа на человеческую, хотя он использовал знакомые слова и складывал из них сочетания, имеющие смысл. Ману показалось, что Гнелец давно забыл, как пользоваться речью, и каждое его слово – камешек, который он, потеряв сноровку, пытается сложить с другими. Много слов, много камешков. Но уже нет того центрального человеческого стержня, вокруг которого складывается все остальное. Может, из-за этого речь гнильца была похожа на почти лишенное смысла бормотание? Так ребенок, найдя старую забытую игрушку, пытается вспомнить, как с ней играть. Я гниль. «Ты ненавидел меня за это? Я помню. За то, что я гниль. Смешно. Ты хотел убить меня. Помнишь?» Маан замер, парализованный этим ужасным голосом. Его гипнотизировал нечеловеческий ритм речи, полностью лишённой артикуляции. А ещё он понимал, что Гнилец хочет ему сказать. И это было хуже всего. Гнилец всё понял. И сейчас, трясься от смеха, потому что был одним из двух существ в этой комнате, понимавшим всю отвратительную иронию происходящего. Ты сказал убить, убить. Я гони. Поэтому меня надо убить. Смешно, смешно. А теперь. Что ты говоришь теперь? Ты, который был старым и медленным. Смешно. Тебе смешно. Смейся. Ты можешь смеяться. Теперь. Есть право. Смешно. Ведь ты сам Маан понял, что сейчас произойдет Какие слова произнесет гнилец? Может, это была его человеческая интуиция А может, новое чутье, которое тоже стремилось уберечь его от опасности Опасности? Это была смерть, верная смерть Иман почувствовал ясно и четко, что должен сделать. Он сделал короткий быстрый шаг к Хольду, который все еще стоял рядом, поглядывая на него и ожидая, не понадобится ли вновь помощь. Гигант был отвлечен суматошной речью гнильца, оттого не сразу успел среагировать. Серьезная оплошность для опытного инспектора, но Маан не собирался ругать его за это. Кабура с револьвером висела у него на ремне, тяжелая кожаная кабура, из которой видна была массивная рукоять с деревянными накладками. Маан положил на нее руку и, прежде чем кто-то в комнате успел понять, что происходит, Одним движением вытащил оказавшийся вдруг неожиданно лёгким револьвер и направил его на гнильца. Его утончившийся слух различил едва слышимый скрип взводимого курка. А потом окружающее пространство дважды разорвало оглушающим грохотом от которого стены укрылись тонкой белесой пеленой сыпающейся пыли, а в углах тяжело заухало неохотно затихающее эхо. Вспышка выстрела осталась на сетчатке зелено-красным мерцающим слепком. Несколько секунд в мире царила полная тишина. И Маан зажмурился, поняв, как ему ее не хватало. Мир пустоты, в котором ничего не происходит. Но это быстро закончилось. «Дьявол!» — рявкнул Геаллах, ошарашенно глядя на него. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Его лицо в свете фонарей выглядело пергаментным, как у больного желтухой. «Маан!» Маан посмотрел туда, где лежал гнилец. Большое тело только сейчас полностью замерло, прекратив ворочаться и лозить по полу. Оно тоже являло собой обращик полной тишины. Большие руки безвольно лежали на полу, уже не пытаясь растянуть стальную сеть. Кожа на горбатом теле казалась серой корой старого дерева. Вместо головы гнильца уродливой еловой шишки, Маан разглядел что-то вроде бесформенного бурдюка, из которого сочится и плывет что-то густое, непонятного в темноте цвета. Присмотревшись, он увидел и осколки черепа. Они отлетели в другой угол комнаты и выглядели как старые глиняные черепки. От того он не сразу увидел их. Они все смотрели на него. Даже кулаки, бросив сигареты, уставились на Маана. Их бездушные глухие маски выражали безмерное удивление. Геаллах успокоился. У него это быстро получалось – успокаиваться. Он несколько раз глубоко вздохнул, потом покачал головой, точно еще не полностью поверил в происходящее – «Мун! Приказ! А, дьявол!» Маан, стараясь выглядеть невозмутимым, передал револьвер Хольду. Тот, замешкавшись, рефлекторно принял его и опустил в кобуру. Затейливое механическое приспособление. Направляешь в нужную сторону и совершаешь указательным пальцем незначительное усилие и часть твоих проблем исчезает. Удобное устройство. Маан почувствовал, что надо что-то сказать. Все в порядке. Он получил свое. Я просто вернул долг. Кому-то кажется это несправедливым. Кто-то отвел глаза, кто-то пробормотал что-то неразборчивое, но... Кажется, одобрительное. Кто-то отвернулся. Но нельзя же так. Гиаллах дернул щекой, покосившись на мертвого гнильца. Нельзя так просто. Ты бы мог. Не знаю. Он раздраженно шлепнул ладонью по ноге. Просто так взять и... Гнилец освободился из сети и попытался напасть. Сказал Маан ровным почти безразличным тоном, обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Вы это тоже видели, господа?» Сетки оказалось недостаточно. Мне пришлось воспользоваться оружием, чтобы нейтрализовать опасность. Времени было слишком мало, оттого мне пришлось стрелять в голову. «Так точно, шеф?» – первым сказал Таин – «Да, пожалуй, так и было», — сказал Хольд, уверен в этом. Мвези скривился, шевеля толстыми губами, точно боролся с собой. Но потом и он сказал, «Подтверждаю». «Я тоже», — сказал Месчинатор, осеянно улыбаясь и глядя на большое тело, безвольно раскинувшееся под сеткой. И пусть мне отрубят голову, если это не чистейшая правда. Отличный выстрел, шеф. Согласен. Лалин кивнул. Именно это я и хотел сказать. Гейн. Маан, испытывающий, посмотрел на Геаллаха. Что скажешь? Геаллах покачал головой, потом вдруг усмехнулся. Мун будет очень огорчён, узнав, что операция не окончилась полным успехом. Но он всегда говорит, что на первом месте должна стоять человеческая жизнь. Все остальное вторично. Я думаю, ты поступил в соответствии с его заветами. Хороший выстрел, Джат. Маан посмотрел на кулаков. Но те не собирались протестовать. Они просто делали свою работу, и их ненависть по отношению к гнильцам была не слабее иной. И еще они не очень любили доставлять живого гнильца в лабораторию ребят Мунна. «Все верно», сказал один из них. «Все верно, ребята. Мы подтвердим». «Хорошо», сказал Ман, чувствуя, что израсходовал последние капли сил и сейчас и в самом деле свалится с ног. «Теперь, пожалуй, время вернуться домой». Геоллах, «Завезешь меня или вызвать фургон?» Последние силы оставили его, когда он, вернувшись домой, переступил порог и, тепло попрощавшись с геоллахом, запер дверь. Все кости налились свинцом, потянули вниз, мышцы бессильно затрепетали, и он, точно огромный слезняк, сполз по стене вниз, где скорчился на полу. Былая бравада перед лицом смерти прошла без следа. Вспоминая стоящих кругом инспекторов, глядящих на него, он ощущал тупые зубы страха, пережевывающие каждый его нерв от коленей до затылка. Безрассудство. Безумная отвага. Он не просто ходил на волоски от смерти, Он заглядывал ей в пасть, не понимая, чем это вот-вот закончится. Ужасно глупо. Ведь стоило одному из них, пусть даже неприметному, ленивому Мвезе признаться, что он ощущает запах гнили, кто-то поддержал бы его. Наверняка они чувствовали его, не могли совсем не чувствовать. Кто-то сильнее, Кто-то слабее, кто-то на грани восприятия, но ощущали. Просто никто не решился признаться в этом, чтобы не выглядеть глупо в глазах сослуживцев. Трясущимися руками Маан схватил бесполезный ключ. Точно ему могло сейчас что-то угрожать. Впрочем, так оно и было. Сейчас ему угрожало все. Любой человек, находящийся рядом, был для него источником постоянной опасности Даже Бес и Кло Они особенно У них нет чутья ищеек контроля, но оно им и ни к чему Рано или поздно они тоже почувствуют И тогда все Значит, надо бежать Когда? Завтра же Запасов мало, но их должно хватить дней на пять Дальше придется решать на бегу Превращаться в дикого зверя, стремящегося скрыться от опасности Бежать навсегда Так он и сделает Пусть только Клосс Бес уйдут Он быстро соберется и покинет дом без надежды когда-нибудь вернуться. Наверное, напишет прощальное письмо. Никакой правды, это убьет их, просто какую-нибудь ложь. Оставит его на столе и уйдет. Он засыпал с этой мыслью, скребущей внутри черепа. Но он не ушел на следующий день, как и на следующий за ним. Его уверенность, лишь только ее перестал питать сиюминутный страх, истончилась, подтаяла, обратившись с тыл и нерешительности. Дом казался ему тонкой, но все же раковиной, внутри которой он, хоть и временно, в безопасности. Смешная иллюзия, основанная неизвестно на чем. В тот момент, когда он будет признан страдающим синдромом Лунаре, этот дом перестанет принадлежать ему. Гнилец не может чем-то владеть. И дом станет капканом, в котором его легко возьмут, приложив минимум усилий. Понимая это, Маан в то же время лицемерно убеждал себя в том, что время бежать еще не пришло. Он понимал всю отчаянность этой лжи, но ничего поделать с собой не мог и продолжал ждать, сидя без дела. Он пополнял свои запасы, но и только. Сухие концентраты, брикеты водорослей, коричневые, пахнущие чем-то затхлым, Твердые, как камни. Он отбирал одежду. Два костюма из плотной крепкой ткани. На социальные очки таких не купишь. Служебные. Их хватит надолго. Зажигалка. Миниатюрный инфотерминал размером с книгу, с заранее заложенной в память картой всех жилых блоков. Зарядить его, конечно, вряд ли удастся, разве что чудом найти забытый силовой кабель, но и без того должно хватить на 2-3 недели. Таблетки, дезинфектант, антибиотики, глюкоза, мышечные стимуляторы, анальгин, седативные, обезболивающие. Фонарик с комплектом запасных аккумуляторов – Крошечное радио, которое можно вставить в ухо. Пара крепких полуботинок с прочной подошвой. Его запасы росли и уже занимали объемный вещевой мешок, который он прятал в шкафу. Но Маану все равно казалось, что он не готов к уходу. Всякий раз он давал себе обещание на следующий же день выполнить намеченное. Но его воля слабела всякий раз Когда наставал момент действовать И он, отчаянно ругая себя за нерешительность Продолжал ждать Губительное, бесполезное ожидание Он сам не заметил, когда перешел на вторую стадию Это случилось неожиданно как и случаются все отвратительные вещи. Маан перестал следить за пятнами гнили, и в этом тоже было проявление слабости. Ему казалось, что если не смотреть на них, они не так быстро разрастаются. Оправдание трусливого разума, который не в силах наблюдать за разрушением тела, но оправдание действенное. Имаан избегал смотреть на пораженные участки, лишь временами ощущая в них легкий подкожный зуд. Это даже казалось ему утешительным. Боли не было. Все его тело функционировало как прежде, и он уже было начал думать, что течение болезни сбавило темп. Он перестал принимать душ, и Кло даже как-то сказала ему, принюхавшись, что нечего экономить воду, если ее еще в избытке. Еще через два дня он ощутил какую-то пульсацию в районе груди и, не в силах побороть тревожное болезненное любопытство, снял майку. Увиденное от чего-то не испугало его, лишь оглушило. Пятно, похожее на аккуратную чернильную кляксу, пропало, Но не бесследно Оно точно пробралось Глубже под кожу И разрослось Точно кто-то взял Полный шприц мутноватого Отливающего желтым и серым Бульона И впрыснул ему в грудину Пятно было неровным Было видно Как оно ходит под кожей Отливая мерзостной желтизной Огромная плоская медуза пожирающее его изнутри. Если коснуться его пальцем, можно было ощутить податливость, но не такую, как при прикосновении к обычной коже. Это новое пятно было плотнее, будто состояло из желатиновой субстанции. Маан зачарованно смотрел на него, не отрываясь, несколько часов. Иногда пятно начинало пульсировать едва ощутимо, покалывая. Наверное, в нем что-то происходило, что-то, что в скором времени вырвется наружу, чтобы захватить себе еще что-то из его теплой, сочной плоти. Ман подумал о том, что сейчас является собой не более, чем ресторан для пирующей в нем гнили. Ресторан с распахнутыми дверями и неограниченным кредитом для постоянных клиентов. Огромный выбор. Только сегодня. Не стесняйтесь брать себе вкусный кусок. Вот есть мышцы, немного потрепанные, но вполне сохранившиеся. Их можно сожрать, превратив в вязкую полурастворившуюся субстанцию – уже не способную передавать приказы мозга в бурдюки питательной слизи, свисающей с его тела. Позвоночник. Вкусная часть. Его можно разрушить, разорвав на части, и каждый позвонок станет отдельной костью, сжатой со всех сторон осколками бывших ребер. Должно быть, это чертовски больно, но какая разница, Ресторан открыт без перерывов и выходных. Желчный пузырь. Деликатес не всякий выберет. Он может разрастись до размеров футбольного мяча с такой скоростью, что будет трещать и лопаться соединительная ткань, не выдерживающая этой жуткой скорости. Он станет таким большим, что остальные органы перестанут помещаться в его утробе, И тогда все будет зависеть только от того, где же лопнет измученная кожа, выпуская наружу целый водопад. Легкие. Они могут кристаллизоваться изнутри, обрастая прочными, как кораллы, полупрозрачными иглами на месте бывших альвеол. При каждом вздохе они будут пронзать его изнутри, подобно тысяче кристаллических шипов. Можно заняться мелкими костями конечностей, и тогда пальцы срастутся в виде нелепо задранных птичьих когтей, ломких и нечувствительных. Можно выбрать таз, и через месяц он настолько сохнется, что станет не больше кулака, а ноги обратятся двумя волочащимися сухими хвостами. Не стоит забывать про глаза, их можно высосать до дна – оставив две незрячие открытые язвы и сторгающие гной вперемешку с кровью. Что гниль подарит ему? Маан смотрел на пульсирующее желтоватое пятно под кожей и ощущал себя мертвецом. Даже страх отступил, оставив его наедине с гнилью, с ее безысходной обреченностью. Он в ее власти, весь, до кончиков ногтей. Он принадлежит ей, как неодушевленная вещь, а она медлит, еще не придумав, как распорядиться своей новой игрушкой. Но она решит. У нее никогда не было проблем с фантазией. Пятно на внутренней стороне колена также разрослось и обрело желтоватый оттенок. Оно стало спускаться вниз, опоясывая всю ногу, от чего при неверном свете могло показаться, что на ноге у него повязан желтый платок. Больше всего Маана опасался, что эти метки заметит Кло. Как и прежде, он спал в майке и отправлялся в постель, только убедившись в том, что Кло уже заснула. Когда она ворочалась во сне, он сжимался в комок и отворачивался. Ему казалось, что пятно на его груди стало настолько огромным, что его видно невооруженным взглядом, даже сквозь одежду. Сложнее было с ногой гниль там слишком разрослась, чтобы ее можно было чем-то прикрыть. Пришлось пойти на хитрость. Маан забинтовал колено, сказав Кло, что не ненароком потянул связки. Он ожидал, что она заставит его пойти к доктору Чендрама, но этого не произошло. Кло, прежде всегда беспокоившаяся о его здоровье, этого почти не заметила. Ему вообще стало казаться, что ее отношение к нему стало более холодным, и не в силах найти этому причину, он часто изводил себя подозрениями. Она могла все заметить, например, когда он спал, увидеть ужасное пятно и все понять. Да и что уж тут непонятного. Кло никогда не отличалась острым умом Но была достаточно умна, чтобы отличить раздражение или синяк от чего-то большего Она делает вид, что ничего не происходит Думал Маан из-под тишка, глядя на ее лицо во время ужина Но все знает Возможно, она уже составила заявку Бесс, конечно, не сказала, к чему пугать ребенка составила и отправила куда нужно. Мой муж странно ведет себя в последнее время, он стал раздражительным, нервным, часто выходит из себя, необычно себя ведет, а на груди появилось странное образование. Специальные ящики контроля, которые висят на каждой улице, не серые, как для почты, а синие, Опечатанные проверяются трижды в сутки. Положишь туда заявку, этот небольшой листок бумаги, и не позднее, чем через семь часов, он уже будет лежать у кого-то на письменном столе, ожидая своей участи. Кто-то будет читать строки, попивая едкий ненатуральный кофе, дымя сигаретой, сплевывая в мусорную корзину. Так, джатмаан. Двадцать шестой класс, надо же. Впрочем, гнили плевать на социальное положение. С одинаковым аппетитом она пожирает и деклассированных. Не повезло парню, похоже. Стоп. Служащий контроля? Какая-то ошибка. И в самом деле инспектор? Бывает ли? Наверное, оговор. Поссорился с женой, вот она и... Ужасная дура, будто не знает, что инспекторы не болеют. Но может. Сколько этот маан на больничном? Уже больше месяца? Долго. Нет, понятно, серьезная травма, период адаптации. Обычно за такое время или возвращаются на службу, или выходят на пенсию по здоровью. Как-то необычно. Возможно, стоит навести справки? Нет ничего серьезного, просто опросить невзначай кого-то из соседей или знакомых. Когда в последний раз его видели? Как себя вел? Чем занимается? Вот как? Это интересно. Пожалуй, вы знаете, мы отправим к нему кого-то из свободных инспекторов. Простая предосторожность, разумеется. Мы же не думаем всерьез, что он... Ман потерял момент, на котором этот страх перерос в навязчивую идею. Но ничего не мог с собой поделать. Он стал следить за Кло, ожидая подтверждений своим подозрениям, И в скором времени это развилось до настоящей фобии. Если она звонила кому-то из подруг, он вслушивался в разговор, делая вид, что читает книгу или ест. В каждой ее фразе ему мерещился затаенный смысл. Возможно, какое-то словосочетание является сигналом, имеющим определенное значение. Когда она говорила, что посмотрела новую постановку по теле, Маан думал, не закодированное ли это сообщение о том, что видимых следов прогрессирования гнили нет. Возможно, ее собеседник ждет одного единственного слова – чтобы нажать на кнопку и сказать «Вперед!». И в следующую же секунду входная дверь хлынет внутрь каскадом щепы и алебастровой пыли, пропуская фигуры в черных комбинезонах с короткими автоматами в руках. Маан представлял это, и сердце его сжималось. Иногда в редкие моменты душевного спокойствия Он отдавал себе отчет в том, что сам загоняет себя в угол, позволяя доводить себя самыми страшными мыслями. Но ничего не мог с этим поделать. Когда Кло отлучалась, он обыскивал ее сумочки, сам не зная, что рассчитывает найти. Стоило ей вернуться на полчаса позже, как он пытался выяснить, что ее задержало на службе. «Сбой в работе общественного транспорта в час пик?» «Необходимость зайти в парикмахерскую?» Он делал вид, что это его не беспокоит, но сам понимал, что долго так продолжаться не может. Гниль и не собиралась долго ждать. Она и без того довольно провозилась с ним, чтобы теперь, заполучив желаемое, впустую тратить время». Пятно на груди разрасталось с каждым днем, набухало, маслянисто переливалось под кожей, постоянно меняя очертания. Теперь оно занимало почти всю грудь, и Маан уже не мог без зеркала увидеть его границы. Чувствительность кожи в этом месте почти полностью пропала, она даже не ощущала прикосновения пальцев. На ощупь она делалась все более плотной и грубой, до тех пор, пока Ман не заметил, что гниль хочет заковать его в своеобразный панцирь. Но это было лишь начало. На пораженной коже возникли крошечные, сочащиеся влагой язвочки, собирающиеся в небольшие группы. Они постоянно увеличивались в размерах, и за неполную неделю образовали сложный несимметричный узор темно-серого цвета. Кожа стала твердеть, лопающиеся небольшие язвы превращались в неоднородную, состоящую из коросты, чешую. Ман пытался содрать ее, используя пальцы и ножницы, но ничего не добился. Его новая кожа быстро нарастающая поверх старой, была необычайно прочна, лишь похрустывала, упруго сопротивляясь его неловким усилиям. Вскоре ему стало очевидно, что гниль не успокоится, пока он не обрастет прочной броней сродни Хитиновой. Но это не та броня, которую можно снять, потому что под ней у него уже не будет кожи. «Все могло быть хуже», – подумал Маан, разглядывая свою грудь, покрытую буграми и впадинами, точно засиженную черными полипами. Кожа могла просто раствориться без следа. Хуже было с запахом. Он сам начал чувствовать исходящий от меняющегося тела запах, тяжелый и стойкий, немного едкий, как запах живого насекомого. Это было неприятно, но куда хуже было то, что Кло могла это заметить. Тайком от нее он щедро выливал на груди одеколон, стараясь скрыть это новое выделение своих пор, но, кажется, она даже не обратила на это внимания. Или же не подала виду. Бежать. Бежать, пока гниль окончательно не разрушила его сходство с человеком. Тогда он никогда не сможет выбраться за пределы этого жилого блока. Сейчас еще есть шанс, но через несколько дней его уже может не быть. Его лицо может начать меняться вслед за телом. После этого на улице он не протянет и десяти минут. Первый же встречный вызовет контроль или жандармов. Но решимости все не было. Несколько раз Моан, взяв мешок с собранными пожитками, подходил к двери, но не мог пересилить себя и поднять руку, чтобы отпереть ее. Прихожая оказалась шлюзом, за пределами которого мертвый вакуум, в котором невозможно никакая жизнь. И он оставался еще на один день, чтобы вновь продолжить эту бесконечную борьбу с самим собой. И еще он начал срываться. Это тоже было опасно. Он начал терять терпение и сдержанность, которые обычно ему не изменяли даже в самые тяжелые моменты. В нем постоянно клокотало раздражение, которое лишь искало повод вырваться наружу, и чтобы подчинить себе эти порывы, ему приходилось прикладывать титанические усилия. Окружающее злило его, точно царапая по обнаженным нервам, и даже какая-нибудь мелочь могла стать причиной вспышки злости. Его раздражало, что Бесс не ест овощной рагу, Лишь комкает его вилкой и сгребает на край тарелки Что диван стал шататься, а его ножки скрипеть Его раздражало кло, соорудившая на голове новую, на редкость неприятную прическу И ее привычка проводить по полчаса перед зеркалом Он не давал воли своим эмоциям, понимая, что вреда от этого может быть еще больше, чем от вида отметин гнили. Но однажды не смог себя сдержать. Они, как обычно, ужинали в гостиной, глядя развлекательную постановку. Ели почти в полном молчании. Маан давно утратил желание о чем-либо беззаботно говорить, А Кло и Бесс, чувствуя его настроение, тоже не спешили начинать беседу. Маан знал, что будет после ужина. Бесс скажет спасибо и ни словом больше. Потом уйдет в свою комнату и будет готовить уроки. Кло посидит с ним еще немного, но потом тоже уйдет, возиться на кухне или читать какие-то принесенные со службы журналы на цветных обложках которых улыбающиеся люди пропалывали миниатюрный огородик или делали гимнастику. Ни единого лишнего слова. Дом, погруженный в тишину, если не считать будничных звуков, которые издавали теле, кондиционер или кухонный комбайн. Гнетущая муторная тишина, Липкая, как сковывающая и поднимающаяся к горлу болота. Плохая тишина. Неприятная. Как будто в раз исчезли все темы для разговоров, оставив место лишь для равнодушных, выхолощенных реплик. Приятного аппетита. Спасибо. Спокойной ночи. Переключи канал, пожалуйста. Маан вялоп шевелил вилкой в своей тарелке. Аппетит в последнее время исчез практически бесследно. Чтобы не вызвать подозрений Кло, он делал вид, что ест, а потом выбрасывал почти всю порцию в кухонный утилизатор. Безумное расточительство, конечно. Полгода назад я заболел синдромом луна -Ре. Маан окаменел, не донеся вилку до рта. Он не сразу понял, откуда доносится звук, а поняв, до хруста стиснул зубы. Информационный блок. На экране теле был знакомый кузен. Старомодные очки, неаккуратные седые усы. «Я не сразу это понял»,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 Удачные блоки могут и по нескольку месяцев крутиться. Маан посмотрел в лицо кузена, эту безликую маску, на поверхности которой, казалось, не могли выжить даже бактерии, залитую стерильным светом студийных софитов, хранящую в глазах печаль и горечь, однако с примесью глубокого душевного удовлетворения –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 Боялся даже собственной тени. Ману украдкой, помимо воли, посмотрел на Бесс. Она смотрела в экран теле без особого любопытства, немного хмурясь, но взгляда не отрывала. Ман подумал, что если присмотреться, наверное, можно увидеть двух маленьких седоусых кузенов в отражениях ее уже не детских глаз».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 «И он понял, что мне нужна помощь!» Ярость затопила сознание Маана. Она пришла слишком быстро, чтобы он успел изолировать ее в глухом участке сознания. И, наверстывая упущенное, она хлынула по венам, из испепеляющим жидким огнем. Он сам отправил заявку в санитарный контроль. «Я благодарен ему за это!» «Ведь он тем самым спас мою жизнь, а может и многих!» «Да переключите, наконец!» Рявкнул Маан и вдруг сам испугался своего крика. Прозвучало хрипло и зло. Бесс поспешно переключила на другой канал. «Зачем так кричать?» Удивленно спросила Кло. «Прости, дорогая». Сказал он с неуклюжим смешком Просто устал Одно и то же изо дня в день Видеть уже не могу Ты говорил, это удачный информационный блок Но только если не показывать его по две дюжины раз на дню Он надеялся, что Кло больше ничего не скажет И в гостиной установится привычное всем молчание Но сегодня она, кажется, была в ином настроении. Я считаю, что Бесс должна это видеть, дорогой. Бесс скривилась, благоразумно ничего не сказав. Она видела этот информационный блок не меньше, чем я. Не уверен, что она найдет в нем что-то новое. Дело не в чем-то новом, Джад, дорогой. Ты сам не раз говорил, что подобные ролики не просто несут нужную информацию, они закладывают в сознание верные принципы, понимание. Да, ты права. Ему понадобилось сделать два быстрых глубоких вдоха, чтобы голос его не подвел. Бесс, включи обратно, пожалуйста. Бесс пожала плечами и снова щелкнула кнопкой.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 Каждая строчка этого послания звучала как приговор. Однако приговор ему давно уже вынесен. Его верным признаком было пятно гнили. Все остальное только формальности. Сколько раз Бесс видела этот ролик и другие подобные ему. Она много времени проводила перед теле, значит, не одну сотню. Хорошие ролики. Специалисты Муна не зря получают свои социальные очки. «Спокойно», — говорят они, — «гниль» — это, конечно, ужасно, но не смертельно. Помните, если ваш ближайший родственник заболел гнилью, его сила воли побеждена и бессильна, и только в ваших руках находится его спасение. Смелее обращайтесь в контроль, и мы живо вылечим его. Пойду спать, сказал Ман, вставая. Чувствую себя ужасно сонным. Спокойной ночи, дорогой, сказала Клони, оборачиваясь. Гниль не тратила даром ни одной минуты. Маан избегал смотреть на грудь, по которой разрасталась твердая шершавая чешуя, которой суждено стать его новой кожей. Но чувствовал, как она отвоевывает все новое и новое пространство. Ей понадобилось два дня, чтобы достигнуть живота. Через четыре она уже коснулась паха и подмышек. Днем и ночью он ощущал эту отвратительную пульсацию под кожей, свидетельствующую о том, что его перерождение не прекращается ни на секунду. Каждый раз взглянув на свое тело, он мучился приступами тошноты, поэтому Маан старался и вовсе на него не смотреть. Что приятного наблюдать за превращением в чудовище? он носил плотную майку и в дополнение к ней шерстяную рубашку, уверяя Кло, ему зябко. Верила она или нет, но подозрительности не проявляла. Хотя некоторые ее фразы, обращенные к нему, или взгляды, по-прежнему казались ману двоякими, скрывающими под собой что-то зловещее. Однажды за ужином Кло купила по пути со службы бутылку Куронет де ла Бранш и выпила ее почти всю одна. Она вдруг обняла его. Бесс ушла спать. На следующий день у нее была контрольная. От этого объятия Ман окаменел. Рука Кло легла ему на плечи. Обычно невесомая, теперь она давила на него тяжестью свежеотлитого металла. «Стоило ей спуститься на десять сантиметров ниже?» «Дорогой, тебе не кажется, что у нас есть пара свободных часов?» Промурлыкала она ему на ухо. Ее ногти нежно царапали его правое плечо. Если бы они переместились самую малость левее, он бы уже услышал твердый хруст. Красивых, ухоженных ноготков по чешуе. Не знаю, может быть. Я знаю. Она уже дышала ему в ухо. Мы уже месяц не занимались этим. Ты помнишь? Месяц. Для меня это чертовски большой срок, дорогой. Возможно, в другой ситуации он почувствовал бы вожделение. Она снова использовала те духи, которые ему нравятся, и не случайно. Но сейчас, слушая ее пьяный шелестящий голос, чувствуя тепло ее дыхания, щекочущее в ухе, Маан ощутил лишь отвращение – Как будто рядом с ним сидела и похотливо обнимала его за плечи Существо совершенно другой природы, не относящееся к человеческому роду Настолько далекое от него и чуждое, что стоило огромного труда не вскочить, отстранившись Не она, вдруг понял Маан «Я, это я уже не человек» «Все верно». «Голова кружится», — сказал он через силу, — «к вечеру бывает». «Знаешь, я...» «Давай же...» Она начала расстегивать на нем рубашку. Первая пуговица поддалась легко, скользнула в ушко. Ман, обмерев, молча наблюдал за тем, как она перешла к следующей. Раз, два, три. На четвертой она замешкалась, видимо, пуговица оказалась слишком тугая. Клопа пыталась поддеть ее ногтем, тот соскочил и... Ай! Она потянула палец с сорванным ногтем в рот. Джат! Он даже не ощутил этого прикосновения. Его новая хитиновая кожа не обладала чувствительностью. Когда Кло попыталась вновь обнять его, он быстро перехватил ее руку и сказал серьезно, глядя в глаза. «Не сегодня, Кло, не сегодня». Несколько секунд она смотрела на него в немом удивлении, затем презрительно искривила губы, встала и молча вышла из гостиной. Потом он услышал шорох постельного белья в спальне. Кло ложилась спать. Ему стало трудно ходить. Он и раньше передвигался лишь в пределах дома, большую часть дня проводя в апатичном оцепенении. Теперь же, Его ноги начинали ныть, стоило ему сделать десяток шагов по комнате. Он начал сильно сутулиться. Держать спину прямой было сложно. От этого сразу начинал жаловаться позвоночник. Некоторое время он пытался бороться с этим, как смертельно больной отчаянно борется с признаками своей болезни, пытаясь сделать вид, что не замечает их. Но борьба эта была тщетной и проигранной еще до своего начала. Можно бороться со многим – с врагами, с окружением, с неприятностями. Но нельзя бороться с собственным телом, заложником которого является твой разум. Маану пришлось понять это и, в конце концов, смириться». Когда Кло и Бесс не было дома, он передвигался шаркающей стариковской походкой на полусогнутых ногах, ссутулившись и прихрамывая. Если в этом не было необходимости, то и вовсе не менял своего местоположения на протяжении всего дня. Апатия и равнодушие, поселившиеся в нем с приходом гнили, все набирали силу, И Маан просиживал дни напролет в блаженной отрешенности, впав в подобие глубокой дремы, из которой его вырывал только звук открывающейся двери. Ему стало трудно действовать руками. Видимо, гниль поедала и мышцы под кожей. Руки Маана стали неловкими, тяжелыми, безвольно свисающими, Иногда даже, чтобы сделать что-то простое, например, включить свет, ему приходилось тратить до полуминуты. Он уже не боялся этого. Гниль сделала его равнодушным. Когда позвонил Мун, развитие второй стадии длилось уже десять дней. Маан не сразу сумел подцепить непослушными твердыми пальцами трубку войс аппарата. И, услышав в ней спокойный негромкий голос Муна, вдруг ощутил, как хрустит и трескается мягкий пластик. «Здрасте, Маан!» Как вызов с того света. Голос с небес. Направленный луч света, от которого не скрыться за самыми толстыми стенами, и в этом свете неумолимо высвечивается вся правда. Некоторое время Маан чувствовал себя оглушенным, как будто над духом кто-то выстрелил из большого калибра. Звон в голове, а окружающий мир почему-то становится плоским и каким-то удаленным. Точно его скрыли за толстым слоем прочного стекла. «Здравствуйте, господин Мун», — сказал он автоматически. Хорошо, когда тело, привыкшее за много лет к повседневным ритуалам, само берет контроль. «Как ты поживаешь? Как твое здоровье?» Вопрос был задан участливым тоном не для проформы. Мун, ну действительно было интересно, как он себя чувствует. Я покрываюсь какой-то дрянной коркой. Мысленно сказал ему Ман. И еще я скоро не смогу ходить. Но это мелочи. Пожалуй, я чувствую себя отлично. Неплохо, господин Мун. Наверное, неплохо. Я имею в виду, мне уже лучше, чем... Раньше. «Значит, врачи мне не врали? Отдых и домашняя обстановка могут поставить тебя на ноги?» Мунт засмеялся. «Отличная новость. Я слышал от твоих ребят, что ты и в самом деле вполне неплох. Даже уложил гнейца на операции». «Извините, я не участвовал в ней официально». Группу вёл Геолах. Да, я знаю. Ты застрелил очень интересный образец. Но уж корить тебя за это я точно не стану. В общем, говорят, ты готов к работе? В груди под толстой неподвижной коркой отчаянно зачесалось. Точно там выступил огненно-горячий едкий пот. К работе? Я... Не хотел тебя дёргать прежде, чем ты оправишься. Пришлось ждать два месяца. Но людей мало, а профессионала вроде тебя и заменить неким. Так что ты снова мне нужен, мам. Готов вернуться на службу? Вернуться на службу... Внутри заворочился то ли смех, то ли скрежет, сдавивший глотку стальной хваткой. Служба. Точно вернуться на службу. В отдел, набитый инспекторами. Его ребятами, его верными парнями, его славными охотниками, готовыми находить и истреблять гниль без зазрения и усталости. И он, Маан, впереди них, скорчившийся, с трудом передвигающие ноги, наполовину сожранный второй стадией. Славная картина. Но сейчас Маан не мог оценить ее во всей полноте. Мун ждал его ответа. Терпеливо, ни секунды не сомневаясь в том, что услышит. «Нет такого инспектора, который не мечтал бы вернуться на службу». «Господин Мун, боюсь я... Мне придется немного задержаться. Я бы с радостью вернулся в отдел, но ситуация...» «Ситуация? Ма? Мун, видимо, приблизил лицо к войс-аппарату. Голос стал звучнее, громче. Что за ситуация? Здоровье. Видимо, я еще недостаточно пришел в себя, чтобы заниматься своими обязанностями. Маана ощутил удивление Мунна. Это удивление проникло в невидимый провод, соединяющий их сейчас, и добежало до уха Маана неприятно уколов. Мун слишком хорошо знал своих людей и слишком хорошо знал свою работу, чтобы удивляться. Твои парни говорят, ты выглядишь отлично. Что ж, если твое здоровье еще не позволяет тебе сидеть в кабинете, я попрошу своих людей из госпиталя, чтобы занялись тобой прямо завтра. Подъезжай туда, тебя хорошенько просветят. Вдруг действительно понадобится еще какие-то знаешь, что для тебя мне ничего не жаль. Не стоит. Выдавил из себя Маан. Знаете, честно говоря, это не совсем здоровье. Я бы сказал, это причина э, личного характера. Мне надо некоторое время, чтобы все сделать. Что такое? Кло? Бесс? С ними все в порядке. Просто временные дела. Все нормально. Просто я бы хотел, если возможно. Понимаю, конечно. В чем бы ни была причина, я уважаю ее и не собираюсь гнать тебя на службу, Мар. Ты заслуженный инспектор и слишком много сделал для меня и этого города, чтобы не получить право на такую малость. Я согласен. Не обязательно выходить на службу прямо сейчас. Когда тебе будет удобнее? Мозг Моана еще думал, лихорадочно перебирая цифры, а его рот уже произнес. Через неделю. Но Мун не подал вида, что недоволен. Неделю? Хорошо. Значит, неделя. Все в порядке. Я буду ждать тебя. Выйди на связь, когда будешь готов. Так точно. Отбой, Маан. Отбой, господин Мун. Пластик трубки в некоторых местах выкрашился. Видимо, не сознавая этого, Ман слишком сильно сжимал ее рукой. Неделя. Прошептал он, опускаясь в кресло. Одна неделя. Семь дней. Черта, последняя черта его человеческой жизни. Крайний срок. Предел. Через семь дней он окончательно превратится из увечного человека в скрывающегося зверя. Без прав. Без полномочий. «Без помощи!» «Конечно, можно было бы вновь позвонить Мунну, чуть позже, разумеется, и придумать еще какую-нибудь причину!» «Но Мунн не дурак и никому не позволял считать себя дураком!» «Может, он не поймет, но заподозрит, и это будет концом его, Маана, существования!» «Нет!» Этот срок нельзя сдвигать. Неделя, значит неделя. Бежать. Запасы есть. Их немного, лишь самое необходимое. Но у него есть время подготовиться. Теперь уже решено. Никакой жалости, никаких колебаний. Он и так потратил слишком много времени, малодушно прячась от опасности. Больше у него такой возможности нет и не будет. Он даже почувствовал неожиданный прилив бодрости. Хватит сидеть в заперти, вздрагивая при каждом звуке, боясь выглянуть в окно. Дальше он будет действовать. Он исчезнет. Пропадет, сгинет Конечно, надо будет оставить записку Кло Что-то многозначительное и туманное Никакой конкретики Извини, вынужден был уйти по обстоятельствам Которые тебе лучше не знать Поцелуй за меня, Бесс Конечно, это убьет ее Но не так, как могла бы убить весть О настоящем положении вещей его вряд ли будут искать Он пропадет как человек А люди часто пропадают в огромном многомиллионном городе Никто не станет разыскивать его по заброшенным складам и фермам Никто не будет рассылать экспедиции и штурмовые группы Инспектор Маан просто пропал в один прекрасный день Глупая история но на Луне случается и не такое. Интересно, чем удивит его собственное тело за эту неделю? Не похоже, чтобы у него в скором времени начали расти дополнительные конечности или что-то в этом роде, но надо быть готовым ко всему. Маан снял рубашку и, поморщившись, стащил с себя майку. Это было трудно, Ткань цеплялась за его колючий бугристый торс, трещала, рвалась. Он не снимал одежды уже несколько дней. Когда майка клочьями упала на пол, Маан убедился, что гниль прогрессирует, не сбавляя темпа. Спереди он весь был покрыт уродливой шипастой броней, похожей на хитин насекомого. Она уже захватила его бока и начала перебираться на спину. Еще несколько дней, и он окажется намертво скован в этой керасе, замурован без надежды выбраться из нее. Она выглядела блестящей, точно покрытой тонким слоем лака. Но ее цвет был необычен, по крайней мере для Маана, никогда не интересовавшегося фауной земли. Черно-серый, с зеленоватым отливом и темными пятнами, образующими подобие какой-то дьявольской картины. Ему было омерзительно даже смотреть на это. Он не мог заставить себя прикоснуться к своей новой коже. А ведь теперь она была частью него. Возможно, ему предстоит увидеть нечто куда более отвратительное. И он не раз пожалеет, что так и не нашел сил прекратить свое существование, когда была возможность. Разглядывая свое новое обличье, Ман подумал о том, что встреть он подобное существо парой месяцев ранее, разрядил бы в него пистолет без малейших сомнений. Рефлекторно, даже не заглянув в лицо. Прогрессирующая двойка – опасная штука. Такие часто сопротивляются при задержании, а их тело напичкано неожиданными сюрпризами. Живыми таких берут редко, разве что у гнильца образовалась какая-нибудь нетипичная деформация, и ребята мунно просят привести им тело без повреждений. Такое случается редко, За все эти годы они, наверное, насмотрелись и не такого. Звук открывшейся двери застал Мана врасплох. Это произошло так быстро, что он, зачарованный отвратительными узорами на своей груди, не сразу сумел распознать источник этого звука, хотя внутреннее чувство опасности заставило его резко повернуться. Кло Он стоял в гостиной, по пояс обнаженный, с коростой гнили, покрывающей его едва ли не наполовину. Свет не был включен, того Кло, увидев его, лишь улыбнулась. «Привет, Джад!» «Представляешь, отпросилась со службы пораньше. Мне показалось, нам стоит поговорить. Мне очень неловко из-за вчерашнего, и я подумала... Он замер не в силах даже вздохнуть Она была в четырех метрах от него Он чувствовал запах ее духов Схватить рубашку, прикрыться, выскочить из гостиной Джат, что же ты молчишь? Это из-за вчерашнего? Он что-то промычал, начав пятиться к двери Нет Не сейчас Только не так Эй, Джад Он сделал еще два шага Почему так темно? Экономишь социальные очки на электроэнергию? Очень заботливо, но... Ну вот Он услышал мягкое клацанье выключателя И комнату залило беспощадным светом Неожиданно, точно высоко над ними в небе Вспыхнула одинокая, но очень яркая звезда Или театральный софит, освещающий сцену В момент наивысшего напряжения Он увидел ее при свете Влажный после уличной сырости костюм Немного выбившиеся из-под темного берета волосы Губная помада в правом уголке рта немного поплыла. А она увидела его. Ее лицо еще выражало радость, но Маан видел, как стремительно оно сереет, точно из тела кло выкачивают всю кровь, как выражение радости каменеет, вминается в кожу, застывает, обращаясь в гримасу смертельного ужаса. «Слушай!» Он беспомощно выставил вперед руки, еще человеческие, но неуклюжие, непослушные. «Я понимаю, как это выглядит. Только ты... Нет, все в порядке. Успокойся. Это просто...» Икло закричала.